Промежуточный человек. Прежде такая оценка собственной натуры Ковригину в голову не залетала. «Ну ладно». «Ну, бездарь». «Ну, промежуточный человек, ладно». «Сиди себе, коли ты мужик, тихо помалкивай, постановай по поводу своих несовершенств. Ты же обречен быть одиноким. И не загружай своими вселенскими печалями других людей». Петю Дувакина в первую очередь. У него дела, что ли, лучше твоих? Ты-то вольный наездник. Можешь топором разнести письменный стол и пойти в грузчики или пекари. А Петр Дмитриевич невольник, ответственный за судьбу своего детища и в пору разливанного моря бескультурья и наглости, несомненно полезного. Кроме всего прочего, он, ковригин не только публично постановал, не только нагружал Дувакина своими проблемами, но и явно выкаблучивался, выкабенивался и капризничал. И где же тут логика? Раз признал себя бездарью и графоманом, от отчего же не отдавать в печать свои тексты, если они кому-то приглянулись, а Дувакину были необходимы для дела» и все же понимал, что особенности его натуры не позволят ему сейчас же перебороть собственную гордыню и упрямство и хотя бы приняться за чтение материалов о царевне Софье. А вечером на редакционном автомобиле прибыл в поселок Петр Дмитриевич Дувакин. К тому времени Ковригин протопил печь, С полудня подул сиверка гнал облака со студенной картины Остроухова, застелил садовые дорожки и землю под яблонями мокрыми желтыми листьями берез. Березы раскачивались, в средних своих ветвях пока зеленые и густые. Но были в саду уже и другие цвета. Покраснели листья черноплодной рябины, Багрянцам велись плети дикого винограда, совсем лимонными стали лианы актинидии. Капли дождя охладели голову Кавригина, и не исключалось, что к утру они станут мокрым снегом. «С ночевкой или с деловым издательским набегом?» спросил Кавригин. «Как скажешь». «Печь протоплена», Комнатах тепло и пахнет дымком. Ну, значит, с ночевкой», — сказал Дувакин. Был отпущен водитель с указанием прибыть за начальником завтра в 12. «Ну, пойдем посмотрим твои подносы, сказал Дувакин. В напряжении чувств находился Пётр Дмитриевич, посчитал Ковригин. Разговор с ним был для Дувакина важен. Но он, видимо, побаивался резкости ковригина, какие могли привести к долговременным обидам или даже к разрыву отношений. «Пойдем, но прежде хоть чем-нибудь украсим стол», сказал ковригин «Здесь есть», — Дувакин похлопал по черному кожаному боку дипломата. «Если не для украшения стола, то хотя бы для его уважительного состояния». «Сейчас я наберу на кухне в холодильнике закуску», — сказал Кавригин. «Впрочем, прежде я могу экспонировать в детской комнате сиништурские подносы». И он притащил с террасы ящик, сбитый из досок, и расставил в детской подносы. «С катертью я устилать стол не стану», — объявил Кавригин. «Но мы можем разместить напитки и закуску на одном из подносов». «Да ты что, Кавригин!» «Кощунство предлагаешь?» – возмутился Дувакин. «Это ведь и впрямь произведение искусства». «Ты уверен в этом?» – спросил Кавригин. «Уверен?» – решительно заявил Дувакин. «К тому же выйдет нарушение требований жанра». «Каких требований жанра?» – удивился Кавригин. «По легенде элит-института?» – сказал Дувакин. Шалый, но изобретательный студент Николай Рубцов при торжествах души снимал со стен коридоров в общежитии портреты классиков Пушкина, Лермонтова, еще кого-то. Относил их в свою комнату и пил, чокаясь с ними. Это и называлось «пить с портретами». А ты предлагаешь пить не с подносами, а пить с подноса. Действительно, эко я попал в просак» сказал ковригин но все кушать подано адувакин ходил от подноса к подносу, губами шевелил высказывался именно произведение искусства примитивного простодушного смешного схожего с лубком но искусство замечательно сказал ковригин но давай устраивайся на диване рюмки на своем месте Долокин, похватившись, вспомнила о предназначении дипломата и достал бутылку коньяка Старый Кёнигсберг. А уже украшала низенький столик, бывший детский, запотевшая бутылка флагмана.